Глава двадцать Знал ли я, что услышу нечто подобное? Нет, конечно. Даже не предполагал. Ну, ясное дело, Светланочка Сергеевна, сука, еще та. Это вполне заметно было изначально. За ее кукольной показной манерой периодически проглядывал хищный оскал. И все же столь охренительного дерьма я не ожидал. Серьезно. Хотя в свете открывшихся событий более-менее становилась понятна связь между Жориком Милославским, мной и моим родным батей. Твою же мать! Это получается? Я попал в тело, можно сказать, брата Сереги? Пусть только по отцу, но все же. Так ты поможешь? Я отвлекся от основных событий и выпал из реальности на несколько минут. А сидели мы с Дмитрием Алексеевичем по-прежнему в его рабочем кабинете. Вернее, он сидел, я стоял напротив, все так же опираясь о стол. Чем? Не забывайте, она все-таки моя мать. Не боитесь, что сдам вас этой маньячке? Вы мне чужой человек. Конечно, никаких родственных чувств я к госпоже Милославской не испытывал совсем. Откуда им взяться? Наоборот... Прибил бы стерву, если бы достоверно не знал, что это уголовно наказуемо. Только говорить об этом никому не собираюсь. Павлик Морозов, конечно, вошел в историю, однако мне повторять его подвиг опасно. Сам хрен пойму, кто я есть и что мне по-хорошему делать. Если бы наш с Дмитрием Алексеевичем разговор случился лет на сорок раньше, логично было бы со стороны Жорика донести на такую мамашу. Даже похвалили бы Жорика, наверное. Правда, не уверен, что 40 лет назад и она бы себе столько вольности позволила. Вот и подумаешь, так ли уж плохо, когда за чиновниками, партийными лидерами приглядывает зоркий глаз большого брата. Хоть боялись чего-то, а тут расслабил Леонид Ильич народ. Это ладно, скоро вообще времена наступят, ни флага, ни Родины». Люди живут, радуются и не знают, какое именно светлое будущее их ждет. Выпрямился, а потом отошел снова к окну. Место не мог себе найти. Стоять – тяжко, сидеть – муторно. Так меня выворачивал от всей этой истории. Честно говоря, Дмитрию Алексеевичу я не доверял от слова совсем. Это он мне наедине тут кается во всех грехах. И то, потому что проще самому рассказать – Явно случившаяся между ним и мамашей беседа выглядит очень подозрительно. Начал бы отпираться, было бы только хуже. Однако неизвестно, как мог повернуться рассказ в присутствии других свидетелей. В принципе, думаю, до момента с участием матери... Фу, блин. Даже называть ее этим словом как-то неприятно. Не подозревал, что я такой ранимый. Казалось, шкура толстой, не прошибешь. Короче, до гибели этой Женечки, скорее всего, глава сельсовета рассказал мне вариант очень близкий к правде. Уж наговаривать на себя все это дерьмо он бы не стал. Превознести – да, очернять нет. А вот уже та часть, где появилась Светланочка Сергеевна, ой, не знаю. Я посмотрел в который раз на Дмитрия Алексеевича, Тот, в свою очередь, не сводил с меня глаз, ожидая реакции или итоговых выводов. И главное, рожа такая несчастная. Прямо страдалец, не меньше. Не верю никому, ни ему, ни маман. Оба они кончены. Это факт. «Георгий, я понимаю, что Светлана твоя мать, и не прошу ничего предпринимать. Я лишь умоляю хранить эту информацию». «На тот случай, если со мной что-то будет не так». «М -м, прикольно «Типа банковской ячейки, в которую положили ценные бумаги?» «А сами?» «Придайте огласки!» «Нет? Слабо!» «Ты забыл, кто твой отец?» Дмитрий Алексеевич нервно засмеялся. «Правда, надо признать, весельем там и не пахло. Реальная истерика у мужика. Если тогда, в начале карьеры все было направлено на его покой, то сейчас. Да и кто мне поверит? Столько лет прошло, доказательств нет, и этот срок давности. По-моему, если не ошибаюсь, до десяти лет. Но срок не срок, а сытую жизнь нашей семьи вы точно можете развалить до основания. Есть подозрение, твоя мать думает так же, а опасаюсь я. Чего? Что эта крокодилица и вас сожрет? Очень даже возможно. Судя по всему, не подавится. Короче, вы хотите, чтобы кроме вас и маменьки еще один человек знал правду. Верно, понимаю. Верно, Георгий. Повторюсь. Но вижу в этом глубокий смысл. Божье провидение, что ты оказался здесь. И вообще. И именно сейчас. С моей стороны, как и говорил, любая поддержка, любая помощь. Ты посмотри, как заговорил. Божье провидение. Я валяюсь вообще с этого человека. Да нахрен они мне нужны, ваша поддержка и ваша помощь. Вы не предполагаете, что чисто теоретически я ведь могу никому ничего не рассказать даже в случае, когда с вами что-то будет не так. Зачем мне лезть в некрасивую, уж поверьте это я мягко выражаюсь, историю? А если лишат папу должности и партийного билета за такие выкрутасы женушки, И что? Георгий, вижу, ты парень сообразительный. Вот как раз на случай, если твоя мать переступит последнюю черту, тебе гораздо выгоднее рассказать всю правду отцу, чтоб тот наверняка позаботился и о своей должности, и о своем партийном билете. Жена. Ну, что жена? Сегодня она есть, завтра нет. Я снова посмотрел на Дмитрия Алексеевича Ты глянь, какой тип! Не ошибся все-таки в нем. Жопа подгорает, а он даже в этой ситуации строит мутные схемы. Подал сейчас наивному пацану идею, что там делать, если у Светланочки Сергеевны в конец крыша потечет. Если основательно кукуха поедет. Ненавязчиво вложил в голову мысль типа сливай пацан мамашу она все равно пропаще ну красавец конечно да я уж догадался что отец знает сильно лайтовую версию прости не понял дмитрий алексеевич вопросительно поднял брови ну да забываю часто многих выражений они не знают еще говорю бати наша пугающая мать преподнесла версию урезанную цензурой Он не знает, как именно погибла эта Женя, да? И про то, что сынок незаконный неподалеку, тоже не знает. Глава сельсовета покачал головой. Вот было у меня в данный момент ощущение, что где-то в чем-то данный индивид пытается меня надурить, попользоваться, типа того. Маман у меня, конечно, та еще тварь, но и сам Дима. Ладно, надо подумать. Пойду. Я направился к двери. Хотелось быстрее оказаться на свежем воздухе, а то и правда мутит. Уже взялся за ручку, когда меня внезапно осенило. Разжал пальцы и резко обернулся к мужику, изображающему святую Марию Магдалину за большим дубовым столом. Стоп! А дядька? Какой дядька? Дмитрий Алексеевич очень натурально вытаращил глаза. «Так, вы мне это бросьте!» Даже пальцем ему погрозил, чтобы он прекратил кривляться. В смысле, какой дядька? У меня их много. Еще кто-то кого-то где-то втихаря родил? Я не готов к очередной истории про левых детей. Виктор, само собой, двоюродный брат матери. О нем речь. а а, -а Виктор. И что с ним? Приболел? Выглядел Дмитрий Алексеевич так, будто я у него таблицу умножения на японском языке спросил а он всю жизнь учил корейский. Тфу ты! В сердцах хотел плюнуть, потом вспомнил, что не на улице. А на пол плевать вроде неприлично. Хотя с такими генами. Какой спрос? Нет, не приболел. Нормально все с ним, слава богу. Короче, про дядьку вы ничего не знаете? Так откуда мне знать, если ты ничего не рассказываешь? Чудак-человек. Дмитрий Алексеевич развел руками, типа, несу я какую-то ересть. «Ясно. Ладно. Только открыл дверь, собираясь выйти из кабинета, как глава сельсовета окликнул меня. «Погоди, Георгий, ты же по делу приходил. За какого-то парня хотел просить». Я мысленно двадцать раз сказал спасибо Светланочке Сергеевне, что она так вовремя появилась, и я не успел ни имени назвать, ни обстоятельства рассказать, а то было бы весело» притащил бы Дмитрия Алексеевича к Сереге, о котором он побольше моего знает. «Да все, забудьте!» Я отмахнулся. «Какой тут парень! Не до парней пока! Это так, ерунда! Знакомому хотел помочь. Вот как! А откуда у тебя в Воробьевке знакомый? Первый раз к матери на родину приехал и уже приятелями обзавелся. Лицо у товарища Лиходеева, так вроде его фамилия, если мне память не изменяет, Было по-прежнему несчастное, печально, а вот глаза, глаза стали цепкие, колючие. Взгляд человека, который почуял добычу, случайно познакомился, разговорились, пацан немного пожаловался. Но сейчас не до этого, пойду, мне надо форму для команды подобрать. Да, Дмитрий Алексеевич моментально преобразился. Про игру не забываешь? Там ведь все в силе, да? Спасибо. Видишь, у нас много общего. Угу, помню. Про игру. Вышел за дверь, а потом себе под нос сказал. Много общего. Да упаси Боже. Как только оказался на улице, встал, повернувшись лицом так, чтобы его лицо ветер обдувал. Эх, как же хочется искупаться с мылом. Содрать с себя — это странное ощущение липкости. Ну и... «Власть меняется, выходит. Что на данный момент у меня есть? Ни черта. Кроме истории, рассказанной человеком, которому я не доверяю. Ладно, пусть больше ее часть правдива. Хорошо. Пусть даже и остальное имело место быть. Конечно, рассказал мне все это Дмитрий Алексеевич не только, чтобы душу облегчить. Там ее нет, этой души. Против маман настроить? Типа «молодой пацан, впечатлительный». Комсомолец, все дела, при этом семейка та еще. В любой спорной ситуации Жорж Милославский должен выбрать свои интересы в первую очередь. Так уж он, то есть я, короче, оба мы, себя ведем. Эгоисты чего с нас взять? И если маман реально перейдет границу, то по всем размышлениям главы сельсовета более выгодно пацану объединиться с папой, а маму – уголовницу за борт. Пусть тонет одна. В принципе, учитывая, какая дичь в голове Лиходеева имеется, скорее всего, он так и мыслит. Отлично. А мне что делать? Реально. Жорик, может, и выберет Аристарха Николаевича, но Жорика, условно говоря, нет дома. А сижу внутри Жорика я, в его, так сказать, благоустроенном теле, о чем никому не известно. У меня свои цели и свои интересы. Место в планах на будущее имеется только для Сереги и Аллочки. Хотелось бы, чтобы эти двое произвели меня на свет. Сестрицу можно пропустить. Хотя бы на данный момент знаю приблизительно, какая между всеми нами. Я, родной батя, Аллочка, госпожа Милославская с ее сынком, существует связь. И что?» Про Виктора мне так никто ничего и не рассказал. Теперь, после того, что услышал от Лиходеева, ясно. Маман даст форы любому криминальному авторитету. Походу, дядьку она тоже нормально прокатила. Вопрос в чем конкретно? Даже исходя из ситуации с Серегой, уже понятно. Ждать от этой женщины, имею в виду от Светланочки Сергеевны, можно чего угодно. Но мне что делать с этой информацией? Во-первых, Дмитрий Алексеевич прав. Срок давности. Посадить ее вряд ли посадят. По крайней мере за Женю. Ну, да. Аристарху Николаевичу подстава. Однако он не в городском но задницу греет. Так-то. При желании быстренько все оформит, чтобы самого не касалось. К примеру, жена сумасшедшая. А что? Нормальный вариант. Как бы то ни было, скрывает свои посещения малой родины Светланочка Сергеевна не зря. И Серегу прячет тоже не зря. Знает, походу, вряд ли Милославский вспомнит свое обещание и в радости, и в горе. Правильно сказал глава сельсовета. Сегодня есть жена, а завтра... Короче, некоторая информация имелась, но пока что я не знал, как лучше поступить. Успокаивало одно... За родного батю Милославская сама подсуетилась. Главное, мыслим мы с ней в одном направлении. Ужас какой! Очень надеюсь, от Жорика мне только тело досталось. Не хотелось бы однажды утром проснуться и понять, что конченые материны гены взяли свое. Я покрутил головой, вспоминая дорогу к универмагу. О всем произошедшем надо подумать. Сейчас к отцу нельзя. Где-то там трется маман. Пойду-ка я реально посмотрю, что можно купить для формы. Игра никуда не делась. Правда, для себя я решил следующее. Один хрен уже затеялся процесс. Менять ничего не буду. Пусть состоится этот матч всех времен и народов. И сногсшибательное выступление команды Чирлидерш. Только полетят они оба. И Николаевич, и Диман. Один другого не лучше. Пока мелкими перебежками шел к универмагу, а иначе нельзя, где-то рядом ползает змея особо опасная, невольно задумался об Ольге Ивановне. Она ведь даже не знает, что у нее есть внук. Осуждал ли я ее за ребенка, брошенного в детском доме? Скорее нет, чем да. Все-таки есть во мне некоторая прагматичность. Учительница поступила в той ситуации так, как было наиболее оптимально. Факт. Девчонку? Да, жаль. Останься она с матерью, хотя сложно судить, реально сложно. Могло быть что угодно. Любая трагедия могла произойти, что уж теперь. Но в ситуации с игрой я буду отталкиваться чисто от своих ощущений. Никто из этих двоих товарищей не останется в прикуре. Обоих в дерьмо лицом ткну. Что я, не разберусь сам со своим производством? Сейчас главное начать, а дальше? В конце концов у меня имеется информация, которую можно против маман использовать. Не покусится же она на родного сына, я надеюсь. Да, срок давности. Но вряд ли Светланочка Сергеевна допустит, чтобы настолько грязная история стала достоянием общественности. Короче, решил последовать совету родной матери, который несколько раз слышал от нее в прошлой жизни. Если не знаешь, как поступить... Просто переспи ночь со своими мыслями. Утром все встанет на правильные места. Вот и чудно. Главное, Дмитрий Алексеевич в ближайшее время займется Серегой и его будущим. Я займусь будущим самого Дмитрия Алексеевича и Николая Николаевича заодно. В универмаге присмотрел обычные белые футболки. Оптимальный вариант. Их, если что, можно и в нужный цвет покрасить, и значок команды изобразить. Правда, у местной продавщицы по совиному округлились глаза, когда я сказал ей предполагаемое количество штук, а затем добавил, что о размерах не имею понятия. На самом деле ведь не имел. Нужно будет уточнить у Николаевича. Продавщица, наверное, и не думала, что в деревне кому-то столько может понадобиться. Тем более... «Их тут медом не корми, дай какую-нибудь стремную рубаху натянуть». Затем отправился ткань смотреть. Посмотрел. Выбор был. Аж пять видов. И ни один не подходит для того, что я вообразил в своей голове. Честно сказать, по моему мнению, они вообще ни для чего не подходят. Представить не могу, какой наряд можно из этого сшить. Гляньте вот, замечательный вариант. В огурцы». Девушка со странными волосами, есть ощущение, что это парик, улыбнулась мне как родному. Хотя, буквально десять минут назад она облаяла мужика, упорно желающего узнать, когда появятся школьные формы. Наверное, я в глазах продавщицы на его фоне выглядел заморским принцем. Одет прилично, никакую форму не требую, пялюсь на рулон, который она шмякнула на прилавок, как баран. Молча. Я же с тоской смотрел на развернутую передо мной ткань. В огурцы? Ну да. Ею только огород накрывать. Хочешь огурцы, хочешь помидоры. Выглядит, как не очень хорошо раскрашенная мешковина. Не знаю, что замечательного продавщица увидела в этом убожестве. То точно без женской помощи не обойтись. В конце концов, девкам шить костюмы? Пусть сами соображают, где взять подходящий материал. Я с председателей денег стрясу, не вопрос, а остальное. Постоял, как дурак, покрутил головой и ушел из отдела. Переговорю со своей командой, может, они что-то придумают. Короче, толку было мало, но прикинул за то, что по деньгам может получиться. Все время, пока находился в магазине, вздрагивал от каждого женского голоса, неожиданно звучавшего на любом расстоянии. Посетителей, к тому же, оказалось мало. Я и две какие-то местные тетки. Маячил на виду, а потом сильно нервничал. Конечно, Светланочку Сергеевну вряд ли потянет за покупками. Она сама старается быть не особо заметной, но лучше перебдеть. Тетки косились на меня с таким интересом, что, не выдержав, развернулся к ним лицом. В следующий раз вырежусь пугалом, как Андрюха. Что? Любопытные особы тут же отвернулись. По итогу Вышел я на улицу, только имея информацию, сколько надо денег требовать с председателя Зеленух. Да уж, с Наташкой точно было бы удобнее. Но, окажись она рядом, я бы не узнал про делишки Светланочки Сергеевны. Вот такая вот дилемма. Сел в машину, завел ее и направился в сторону Квашина. Письмо дед Моти оставил в сельсовете, как и обещал, Его я получил от Николаевича вместе с ключами. Надо было забрать самогонный аппарат. Рассчитывать не на кого. Все сам.